Глава четырнадцатая Едва после ухода Калиостры и Бауэра-Портьера перестала качаться и шаги обоих затихли в отдаленных покоях, госпожа Ковалинская живо обратила вопрошающий взор к фрейлине. — Что? Какое впечатление произвел на вас сей муж, дорогая? — порывисто прошептала мисс Мирианка. Екатерина Ивановна достала флакончик с ароматической солью, понюхала и ответила с полным спокойствием. — Голубушка, уже ли вы не находите, что сей Калиостро — совершенный шарлатан? — Что вы говорите, милая Екатерина Ивановна? — изумилась приговору приятельницы госпожа Ковалинская. — Но это муж, прославленный во всей Европе. И сам Мессмер отзывался о нем, как об исполненном мудрости и силе адепте божественной магии. «Он шарлатан, и одет, как шарлатан, и говорит, как шарлатан», настойчиво твердила Фрейлина малого двора. Но чудесные исцеления им совершенные. Он безвозмездно врачует недуги, и толпы несчастных скажут о нем, что он благодетельный и великий муж». «Голубушка, если вам моего мнения недостаточно, то вот письмо, в котором его пребывание в Курляндии описано. Катерина Ивановна достала из мешочка конверт. «Мне пишет, — говорила она, вынимая мелко исписанные листки, — Шарлотта фон дер Рекке, дочь старого графа Медема, причем прилагает и письмо Калиостро к ней, уже отсюда, из Петербурга прислана». Прочтите, и, думаю, вы согласитесь с моим мнением». На щеках Ковалинской от волнения выступили красные пятна, и руки трепетали, когда она взяла листки с немецкой скупостью, исписанные мелко-тесно суховатым тончайшим почерком. После общих заверений в преданности кавалерственной даме и более нежных воспоминаний о девических годах, проведенных под сенью Смольного монастыря, Шарлотта фонда Рекке сообщала главную причину письма. Это сообщение, которое в ней и ее родных зародились относительно называемого графом Калиостро, в которого все они первоначально поверили, как в посланца небес. «Я поэтому хочу вам описать как можно обстоятельнее оного графа Калиостро трехмесячное пребывание в метаве, читала Ковалинская. И каким образом Калиостро с самого начала смог так ослепить наше воображение? Отец мой, граф Медем, всеми знакомыми, почитаемый и любимый, чье благородное сердце каждому известно, и брат его дядя мой, еще в молодости своей имели великую склонность к алхимии и к таинственной философии». Наставлял их в этом надворный советник Миллер, а дальше в Генской академии свели они весьма тесную дружбу с неким надворным советником Шмидтом, который после того состоял в тайных обществах. В Галле около 1741 года отец мой и дядя посвятили себя масонству, почитая его и с магией, и с алхимией объединенными». Тридцать лет уже прошло, как отец мой и дядя беспрестанно магией занимались, читали и трудились над изготовлением белого эликсира и красной тинктуры совершенно бесплодно и с великими расходами, однако в усердии не ослабевая, тем паче, что получили одобрение в этом от его превосходительства господина обербург-графа фон Говена, воспитанного дядей своим братом-матушкой моей и весьма привязанным к алхимии. Все они трудились и искали, так что с самых первых лет моего детства я наслышалась рассказов о магии, о чернокнижии, о Шмидте и Миллере и Шведенборгова наполненная чудесами история была постоянно главным предметом разговора. Как вдруг появился у нас Калиостро. Дальше госпожа Ковалинская не в силах было читать тягучее обстоятельное письмо Шарлотты фонда Рекке, тем более, что осилила только первый листок, а за ним следовала целая стопка тончайших листков английской бумаги, глупого формата с гербами. «Ах, как она скучно пишет!» — воскликнула порыистая мисс Мерианка. «Бога ради, драгоценная Катерина Ивановна, скажите мне на словах, в чем дело?» Катерина Ивановна с улыбкой взяла у нее листки и своими словами кратко изложила содержание письма. Приехав в Метаву, Калеостро явился к дяде Шарлотте как франкмассону и был затем представлен ее отцу и господину Обербургграфу фон Говену как испытанный и знающий масон. Он объявил, что прислан от своих начальников как великий мастер основать ложу Союза, куда будут допускаться и женщины. Сочлены сей ложи вступят в тайное общество, которое ведет к высочайшему блаженству тех, кто ищет истины. В эту ложу и вступили родные шарлоты Она сама, многие метавские дамы, надворный советник Швандер, господин фон Тительминде, доктор Лип и нотариус Бенц. Хотя всех лекарей Калиостро не иначе, как скотами, не называл. Далее изображалось, как все эти лица – подпали под обаяние магика, который объяснял им сокровенную мудрость в мистических изображениях, очень выразительно, с пленяющим красноречием, но, между прочим, часто говорил он нечто и такое, что весьма много на вздор походило. Сообщались чудесные его заклинания, поиски некоего клада, обещания шарлоте что она будет наслаждаться спасительным обхождением с мертвыми». От сокровенных начальников будет послана в духовное путешествие по планетам. Потом возведена в степень защитницы всего земного шара. И я этому, как Духу Святому, верила. Калиостро истощил всю свою хитрость, дабы я поехала провожать его в Петербург, писала Шарлотта. Говорил нам, что он великую монархиню всей России примет в ложу как защитницу Союза, а я, по его словам, назначалось в Петербург быть учредительницей этой ложи. Выгоды, которые он предвещал для всей Курляндии от этого, были столь велики и вероятны, что добродушный кой родитель, как усердный сын отечества и многие другие, неотступно меня старались уговорить, чтобы с Калиостро в путь отправилась. Но я воздержалась. Ныне же, После долгого размышления мы все в Калиостро сомневаться начинаем, не обманул ли он нас. Тем более, что его превосходительство господин Обербурграф фон Дерговен недавно мне открыл, что Калиостро по проворству своему получил от него 800 червонцев до сверх того весьма дорогой бриллиантовый перстень. Да и еще он думает, что другой приятель также дал ему кругленькую сумму». Может быть, и отец мой, и дядя кое-что прибавили. Однако я обещала Калиостро, что, коль скоро узнаю, что Великая Екатерина в своем государстве сделается защитницей ложи Союза и позволит себя посвятить магии, и если эта несравненная монархиня прикажет мне к себе приехать, чтобы эту ложу основать... Тогда я, провожаю моего отца, нашего надзирателя, и еще одного братца с одной сестрой и тетеньку Констанцию Анжелику биату Доротею, баронессу фон Гемор оф Цвибель Соломониус, также в путь отправлюсь. На последних полутора страницах шарлота фон де Реке просила Катерина ивановну сообщить, какое впечатление произвел Калиостро в Петербурге и представлен ли ко двору. Приложенное письмо Калиостро к Шарлотте было написано на итальянском языке, причем его многочисленные ошибки негодные орфографии были тщательно подчеркнуты. Письмо начиналось обращением «Любезная дочь и сестрица» и оканчивалось «Важно навсегда сердечно вас любящий». В письме Калиостро напоминал о своей братской любви, но особенно настаивал. «Молчание может наставить вас на истинный путь этих савских жен и соединить небесной славой». В некоторых частях письма он переходил в обращение на второе лицо и уверял «Я всегда тот же для тебя». Между прочим, поручал от его имени облобызать всю ложу и особенно вашего дорогого батюшку и матушку и сестрицу, Не скажите, что в скором времени, надеясь лично, заключить их в свои объятия и насладиться приятной беседой. О себе Калиостро говорил туманно, что видит себя окруженным опасностями, горестями и неприятностями. Итальянское письмо Калиостро произвело сильнейшее впечатление на госпожу Ковалинскую. В большом волнении вне себя она то порывалась идти, то опускалась в кресло изнеможенное». «Я потребую от него объяснение», — только и могла она произнести. «Вы видите, что составленное мною мнение о нем близко к истине», — сказала Катерина Ивановна. «Будьте же осторожны. Сей заезжий магик простирает далеко свои планы. А теперь я должна проститься с вами». «Я потребую от него объяснения «Я потребую от него объяснения повторяла госпожа Ковалинская вне себя. Как женщина она имела достаточную причину волноваться. За ее корсажем покоилось треугольное письмецо графа Калиостро, полученное ею накануне со специально прибывшим с ним Казимиром. Оно было тоже написано на своеобразном итальянском наречии, с той же орфографией, также начиналось и оканчивалось, так же говорило о братской любви, Также рекомендовало молчание савских жен. Наконец, магик в нем развивал план нового союза с участием сестриц. Основательницей Коева должна быть она, Ковалинская, а со временем обещалось и духовное путешествие по планетам, и многое другое. Уже и ответ на это послание был заготовлен госпожой Ковалинской. По условию, она должна была положить его в отдаленном гроте в парках Озерков и нарочно провела Казимира в этот грот, о существовании которого возвестил Калиостро, как он писал «Дух чистой души оскорбленной, в нем обитающий время и полвремени и еще время». Казимир должен был за пребывание магика в озерках отвечать за эту таинственную переписку под покровительством духа оскорбленной души. А теперь – Оказалось, что калиостра точно такие же обещания дает и письма пишет этой немецкой Шарлотте, этой томительно скучной курлянской дури. Госпожа Ковалинская задыхалась от негодования. Гордость не позволяла ей сознаться в том, что это была ревность и что магик произвел на нее сильнейшее впечатление, особенно в те мгновения, когда почти нес ее в могучих объятиях по темной лестнице в итальянских. Дойдя до двери покоя, где находился светлейший, полковник Байер осторожно отодвинул край великолепного тяжелого гобелена, на мгновение стал свидетелем весьма оживленной, но довольно странной и вольной сцены. Князь Потемкин, без парика, в распахнутой малиновой венгерке, гонялся за маркизой Теферит. Красавица, как легкая лань, ускользало от него между столами креслами и прихотливо изогнутыми софами. Неподвижная улыбка открывала ослепительные перлы ее зубов, и порою с алых уст слетало легкое неопределенное восклицание. «Ха-ха!» Ослепленный мгновенным увлечением, столь ему свойственным, князь Потемкин напоминал древнего циклопа, пытающегося настигнуть легконогую нимфу. Но при гвардейском росте и массивной грузной фигуре он довольно ловко переставлял огромные ноги в мягких черных бархатных сапогах, удивительно напоминавших медвежьи. В то мгновение, когда адъютант заглянул за гобелен, Потемкин настиг красавицу и схватил ее за талию. И тут же получил сильный и чувствительный удар по пальцам магическим жезлом, который маркиза постоянно носила с собой, и отдернул руки. Полковник Бауэр поспешно отпрянул за гобелен и со страхом обернулся к гостю, желая понять, по выражению его лица, видел ли он эту античную сцену. Но глаза магика по обыкновению витали в небесах, а физиономия имела какое-то лунатическое выражение. Адъютант успокоился. Ему показалось, что за гобеленом раздался звук, похожий на поцелуй. Повременив, полковник Бауэр кашлянул. — Кто там? Что надо? — послышался недовольный голос Потемкина. — Это я, ваша светлость! — возвысил голос Бауэр. — Ну! — отозвался князь звуком, весьма похожим на ворчание потревоженного медведя в берлоге. Полковник Бауэр смело распахнул гобелен и жестом предложил магику войти. Маркиза Теферит сидела на софе. Пламенные очи ее были опущены и прикрыты тенью длинных ресниц. Грудь бурно волновалась. К улыбающимся устам она поднесла распускающуюся лилию магического жезла. Князь Потемкин сидел недалеко, и дул на пальцы правой руки, где отчетливым синим рубцом обозначился ловкий удар итальянки. При виде мужа, сопровождаемого полковником, красавица не подняла глаз и не изменила выражение лица, да и повела себя так, будто бы в комнату влетела самая обыкновенная муха. Потемкин же устремил зрячее недружелюбное око новошедшего доктора оккультной медицины с вопрошающим надменным видом. Но магик сам принял осанку владетельной особы и проследовал перед адъютантом на середину покоя, где остановился, не кланяясь и странно озираясь во все стороны. Только Бауэр, немало удивленный независимостью заезжего магика, которого про себя ставил не выше какого-нибудь фокусника, хотел назвать его и представить князю. Как вдруг Калиостро обнажил шпагу и сделал выпад по направлению к Потемкину. Бауэр невольно ринулся к нему, вообразив, что магик видел через гобелен соблазнительную сцену ухаживания хозяина Озерков за его прекрасной супругой и в припадке ревности хочет заколоть генерал-адъютанта российской императрицы. Он намеревался остановить Калиостро, но тот вдруг отступил на два шага и, раскачиваясь, протяжно забормотал непонятные слова – В то же время шпага его с легким свистом выписывала в воздухе знаки. Все быстрее и быстрее бормотал и чертил магик, потом провел по воздуху шпагой волнистую линию и, направив ее острие на отдаленное окно, замер, закрыв глаза. Вдруг странный стонущий звук как бы прошел по воздуху от шпаги к окну. Казалось, струна натянулась между ними и тихо звякнув взвыло. Потом все стекла в окне затряслись, задрожали, точно кто-то незримый бился в них. И вдруг дзинг! Одно большое стекло треснуло сверху донизу. Тут же первоначальный стонущий звук как бы прошел сквозь трещину стекла, мгновение реял за окном, отошел и затих. Калеостро опустил шпагу и, низко поклонившись князю Потемкину, сказал по-итальянски — «Акцелленца, вы теперь в полнейшей безопасности!» «Что такое? Какая опасность? Что он плетет?» Спросил по-русски изумленный князь, понимавший итальянский язык, но не говоривший на нем. Калиостро молча протянул руку, на которой сверкали бриллиантовые перстни, указывая на отдаленное окно, в котором треснуло стекло. Оно выходило, как и другие в парке озерков». Но именно в нем виднелась над вершинами деревьев отдаленная трехэтажная башня. «Она теперь там», – загадочно сказал по-итальянски магик. «Она там, и пока я здесь, больше не войдет в это окно». Потемкин не сказал ни слова, но заметно побледнел. Тут открылась противоположная дверь, и вошла княгиня Варвара Васильевна Голицына с мужем – князем Сергеем Федоровичем, сопровождаемые домашним врачом. Потемкин поднялся с кресла и поспешно пошел навстречу улыбочке, на ходу застегивая шнурки венгерки. Он приветствовал с почтительностью златокудрую полную голубоглазую племянницу, которая, в свою очередь, присев предмогущественным дядюшкой, поцеловала его в щеку. В ответ – Дядя взял племянницу обеими руками за виски и поцеловал в очи и губы. Это было ежедневное утреннее родственное приветствие, каким они начинали и заканчивали день. Супруг, князь Сергей Федорович, стоял рядом и, приятно улыбаясь, смотрел на родственные приветствия. Вдруг Варвара Васильевна заметила синевато-багровую полоску на руке дяди. «Боже мой, что это такое?» — Где вы поранили руку, милый дядя? — воскликнула княгиня. — Ничего, — отвечал дядя. — Это пустяки и милая улыбочка. Я прищемил себе пальцы. — Как? Где? — волновалась улыбочка, взяв руку дяди и озабоченно рассматривая шрам. — Так, нигде. Бюро оттворял, ящиком прищемил. — Но это ужасно. Это может разболеться. Надо сейчас орники... «Доктор, посмотрите!» — обратилась с волнением племянница к домашнему лекарю. Тот с ученым видом склонился над пальцами князя. «Гадкое бюро, дурной ящик! Как вы смели обидеть бедные дядюшкины пальчики!» — говорила княгиня, лаская широкую ладонь князя. «Ах-ха!» — вдруг произнесла свое неизменное восклицание маркиза Теферит, продолжавшая сидеть с опущенными ресницами. Это восклицание обратило внимание княгини на остальных присутствующих при ее свидании с дядей. — Это они? — спросила она тихо Потемкина. — Они, улыбочка. — Они — жизнь души моей. — Заезжий этот магик с итальянкой. Он, кажется, хороший чревовещатель, большой шарлатан и наглец. А жена его — красивая молотка». Но кажется, глупа, как ее слоновой кости палочка. Что не скажи, что не спроси, ха-ха да ха-ха. А вы, кот заморский дядюшка, долго с ней тут разговаривали?» Подозрительно спросила улыбочка. И голубые глаза ее побледнели и приняли ревнивое стеклянное выражение. «Как здоровье нашего ребенка?» Не отвечая на вопрос варвара Васильевны, обратился Потемкин к князю Сергею Федоровичу. «О, благодарению Богу, наш младенец спал эту ночь спокойнее», — отвечал князь. «Припадков не было, а все ведь он со своей профанской медициной мало надежды подает», — указал на домашнего лекаря Голицын. Лекарь поднял глаза и руки к потолку, как бы поручая здоровье княжеского дитяти промыслу и признавая полное бессилие своей медицины. «Случай тяжелый, крайне тяжелый», — произнес он. «Невозможно ручаться за исход, но, конечно, всемогуществу Божию все возможно». «Посмотрим, что возможно господину Калиостро», — сказал Потемкин, «пока он показал свое могущество над стеклами. Не подходя к окну, стекло расколотил». «Вон, князь, видишь?» — указал он Голицыну на окно. — Возможно ли? Ах, дядя, я боюсь этого человека, и в то же время на него надеюсь, — промолвила улыбочка. — Муж рассказывал о нем такие ужасы! Эта дама — жена его? Та самая, которую он зарезал тогда у вас в ложе? — спрашивала княгиня Варвара Васильевна мужа, прибегая к покровительству дяди и прижимаясь к нему в страхе. — Да, та самая, — шепнул князь. Он тоже бледнел, когда взгляд его останавливался на посланнике Великого Кофта, который, между тем, вложив магическую шпагу в ножны, мирно беседовал в другом конце покоя с полковником Бауэром. «Та самая! Падите!» Он зарезал ее, выпустил всю кровь из нее, и вон она, живая, толстая еще, улыбается. Со страхом и как бы отвращением говорила княгиня. «Ага!» Сама себе усмехнулась убитая, обескровленная и вновь живая и здоровая Маркиза Теферит графиня Ди Санта-Крочи.